Глава первая. Добро пожаловать в Сердаину, столицу драконьей империи. Вежливый Стюарт подхватывает меня, когда я вываливаюсь из телепорта, наступая ему на ногу. Он натужно шипит, но все же придает лицу профессионально приветливое выражение. «Благодарю». Я улыбаюсь, пытаясь прийти в себя. Меня слегка ведет. Телепортация между эльфийским и драконьим мирами не самая приятная штука. «Лилит, быстрее!» Зовет меня моя начальница Присцилла Виноус. Она уже вышла из зоны телепорта и отошла чуть в сторону. Это высокая, светловолосая эльфийка в темно синем строгом костюме, состоящем из плотно облегающей юбки до колена и пиджака с перламутровыми пуговицами. Она нервно постукивает носком легкой туфельки с небольшим острым каблуком. Ее чемодан уже с ней. Забрала из приемника. «Бегу!» – подхожу к ней. Мимо проносятся только что прибывшие, устремляясь к своим чемоданам. Я выпрямляюсь и расправляю плечи, чувствуя необычную легкость в груди. На всякий случай проверяю. «Нет, пуговицы не слетели при телепортации!» Пышная юбка тоже, все на месте. Голова кружится, но такое бывает. Магические телепорты обладают весьма занимательной особенностью. Они не могут телепортировать определенные материалы. И если такой материал будет, например, в составе ткани юбки, то по ту сторону вы точно окажетесь без нее. Я забираю свой чемодан, и мы направляемся к выходу из здания телепорта. Возле машины люкс-класса, красного дракроли с круглой выпуклой крышей, стоит тролль с табличкой «Виноус и Девире». Ну и видок у него. Широкоплечий шкаф под 2 метра ростом. Внушительные толстые клыки, чуть ли не до подбородка. Угрожающая внешность в стиле «Лучше ночью не встречаться». «Вы за нами». Присцилла тут же подлетает к нему чуть ли не роняя чемодан. «Госпожа Виноус и госпожа де Он обводит нас взглядом. Тролль-водитель как-то ошеломленно пялится на мою грудь, а потом отворачивает раскрасневшееся лицо. «Да, не спорю, тут есть на что посмотреть. Выдающаяся грудь досталась мне по наследству. Это отличительный признак всех представительниц семьи де С красивыми и стройными эльфийками я могу конкурировать только этой частью своего тела. «Да, это мы», — отвлекает его Пресцилла. «Помогите нам с чемоданами». Я вдыхаю воздух драконьей империи, наполненный газовыми выхлопами от машин. Не самое приятное, что можно вдыхать. Любуюсь окрестностями, пока тролль запихивает наши чемоданы в багажник». «Да чего же прекрасный город! Раньше я его видела только на картинках, а тут передо мной наяву разворачивается все это великолепие. Высокие дома с острыми шпилями, уходящими в небо, прозрачные здания, сквозь стеклянные стены которых можно разглядеть всех, кто в них находится». Пресцилла первой грациозно проскальзывает на заднее сиденье машины. Следом в машину влезаю я. Дверца мягко закрывается. «Значит так. Сегодня мы заселяемся. У каждой из нас будут свои комнаты». Сразу дает указание Пресцилла. «Лишний раз оттуда не выходить. Ко мне не стучаться и по каждому поводу не дергать». «Хорошо», — отзываюсь я. Нашу контору пригласили принять участие в проектировании жилых зданий для «Драконьей империи». Я благодарна Пресцилле за то, что она позвала с собой именно меня. Но что-то мне подсказывает, что не по доброте душевной, а чтоб не подпускать остальных коллег эльфийк к драконам. Почему у меня такие мысли? Пресцилла меняет драконов-любовников, как перчатки, а драконы, в свою очередь, имеют странную тягу брать в любовниц именно эльфийк. Видимо, нравятся остроконечные уши. На тендере по постройке жилых домов нашу фирму выбрали среди сотни других из эльфийского мира. Вообще у нас в конторе работают всего два человека. Я на полную ставку как проектировщик и приходящая уборщица. Людей неохотно берут на службу. Считается, что мы медленнее работаем, больше болеем и вообще ленивые. Но вышел закон, который позволяет уменьшить сумму налогов, если компания берет на работу людей. Потому меня здесь и держат, и сваливают на меня ту работу, к которой ни один эльф в жизни не притронется. Как, например, выполнить требования заказчика и разместить на 20 квадратных метрах две комнаты, уборную, кухню и душ? Пока не получается никак, но заказчики оказались упорные. Не люди, орки, но лучше б уж тролли. С орками тяжело спорить. Говоришь им, что не поместится, дом надо делать больше. Нет, им выделили в наследство столько и спроектируй так, чтобы влезло невпихиваемое и невписуемое. Правда, согласились на второй этаж, только с потолками высотой в полтора метра. Квест еще тот. Пишешь все по постфону. Продолжает нудить Пресцилла. В такой момент... Хочется убавить ей звук, чтобы не слышать, но я продолжаю кивать, как болванчик. Вот заработаю на этом контракте и устрою свадьбу своей мечты. У меня и жених есть, эльф. В эльфийском мире тяжело встретить человека. С драконами ты общаться не будешь. Я сама буду решать все вопросы. Я надеюсь, что мы с ними вообще не будем сталкиваться. Я пожимаю плечами. «Будем еще как. Там будет целая комиссия, консерваторы и новаторы, еще то собраньице драконье». Я лишь пожимаю плечами, я не особо интересуюсь политикой, знаю только, что драконьей империей правит император Аратон X вместе со своей женой Зинейлой. В газетах можно часто прочитать про счастливую семейную пару, воспитывающую троих детей. Иногда упоминаются интрижки императора с эльфийками. Даже не знаю, правда это или нет. Просто иногда хочется верить, что хоть у кого-то из драконов в личной жизни все нормально. Хотя для драконов ходить налево – в порядке вещей. Поэтому я понимаю волнение Джейка, моего жениха-эльфа. Еще полчаса назад мы виделись, а он уже пишет мне в полнейшем раздрае. Вот только насчет меня ему не следует волноваться. Драконы на людей не смотрят. Им по нраву больше драконицы или эльфийки. Вон как Пресцилова одушевлена будущей встречей с членами комиссии. Я же хочу побыстрее добраться до места назначения, точнее до стройки на территории деревушки Ферсити, принадлежащей Делиону Грахиму, дракону из комиссии. холостяку, бабнику и так далее. Это если верить слухам. Едем мы уже пару часов. За окном темнеет. «Мы уже в Ферсити», объявляет наш водитель. «Это небольшая деревушка на несколько домиков. Вон там поместье Делиона Грахима». Мы смотрим туда, куда показывает водитель. Видимо, господин Грахим экономит на освещении. Ничего не видно». «Лишь какие-то огоньки. Долго же сюда ехать из Сердоины. «Оно далековато отсюда, но я просто вам показываю, чтобы вы могли сориентироваться. Здесь все разделено на две зоны», — продолжает тролль. «Вон там?» — он показывает на пятиэтажное здание коричневого цвета. «Будете жить вы. Туда дальше будет озеро. Там горы, там поле». Мы только и успеваем, что следить за его руками, указывающими на достопримечательности. Чуть дальше, рядом со стройкой, будут дома рабочих. Не беспокойтесь, они вам не будут мешать. Главное, вы вовремя возвращаетесь, а то сами понимаете. «Думаю, никто проектировщиков трогать не будет», — перебивает его Пресцилла. «Вас тут так много, что я даже не знаю». осаждает ее водитель. Я вас предупредил. Как вы будете пользоваться информацией, это ваше дело. Ох, ладно. Присцилла машет рукой. А члены комиссии где будут жить? Скорее всего в поместье господина Грахима, хотя он не сильно любит гостей. Моя начальница разочарованно вздыхает. А он ведь не женат? спрашивает она и начинает накручивать локон волос на палец. Нет. У него была невеста, но не сложилось», — отвечает водитель. А что случилось? Настырно продолжает расспросы Присцилла. Впервые в жизни мне становится стыдно за кого-то. Вот зачем она спрашивает про такое: какое ей вообще дело до того, женат грахим или нет? Или эльфийка решила осесть в холостяцкой драконье берлоги на длительное время? Да. Тут даже мне интересно будет понаблюдать за эльфийской охотой на дракона. Ну так, чисто из любопытства. «Ему просто не везет с невестами», — усмехается водитель. «А с любовницами?» — тут же вставляет Пресцилла. «Почему мне так стыдно за нее?»